Глава третья. О началах музыки. Сяский хоу Кундзя охотился у горы Дуньянфу, когда случился ураган и стало темно, как ночью. Кунзя сбился с пути и зашел в крестьянский дом, где как раз родился ребенок. Все тогда заговорили. К нам пришел властитель. Какой счастливый день. Ребенка ждет большое счастье. Но другие говорили, нет, не быть счастью, его непременно постигнет беда. Тогда правитель взял ребенка с собой, сказав при этом, «Я сделаю его своим сыном, и кто тогда посмеет причинить ему вред?» Мальчик уже стал взрослым, когда сломался шест у шатра и упавший топор отсек ему ступню. Поэтому он сделался привратником». Примечание. Привратниками в Древнем Китае становились люди физически неполноценные. Конец примечания. Кун Цзя тогда сказал «Ах, как тороплива судьба!» и сложил песню о рупящем топоре. Так было положено начало восточным напевом. Когда Юй завершил свои великие дела, он как-то встретил Деву с горы Тушань. Поскольку она была ему незнакома, он прошел мимо нее, намереваясь осматривать южные земли. Тогда дева вместе со своей служанкой стала дожидаться Юя на южном склоне горы Тушань. Она потом сложила песню, которая начиналась словами «Ах, жду я его». Так было положено начало южным напевом. Джоу-гун и Шао-гун собрали эти напевы и дали им название «К югу от Джоу» и к югу от Шао». Джоуский царь Джао пошел походом на царство Чу. Синь Юйми, великан и силач, стоял в его колеснице по правую руку. На обратном пути они переезжали по наводному мосту реку Хань. Мост подломился, и царь вместе с Цайгуном упали в воду. Синь Юйми вытащил царя на северный берег, а потом вернулся и спас Цайгуна. Гун дождался его в Сиди и пожаловал ему титул Джангуна. Инь Джэньзя переселился на запад от реки Хэ, но все вспоминал о старой своей родине. От этого и пошли западные напевы. Джангун продолжил эту тему, когда жил у западных гор. Цинский Мугун отобрал из этих напевов то, что стало известно как первые цинские песни. Ю -сун Ши построил для двух своих красавиц-дочерей девятиярусный терем. Когда они ели и пили, там всегда играла музыка. Поэтому божества предки Ди послали ласточку взглянуть на них. Ласточка запела. Девушкам это понравилось. Они поймали ласточку и посадили ее под нефритовый колпак. Через некоторое время они сняли колпак, чтобы на нее взглянуть. Ласточка снесла два яйца, улетела на север и больше не возвращалась. Сестры тогда сочинили песенку, где были слова «Ласточка, ласточка, ты улетела». Так было положено начало северным напелом. Всякая музыка рождается в сердце человека. Когда чувство охватывает сердце, его трепет рождает звуки. То, о чем поют вовне, изменяет затем сердца внутри. Посему, послушав песни, можно судить и о нравах. Опознав нравы, нетрудно узнать и устремление. Зная устремление, увидишь и Д – добродетель. Сила или слабость, ум или глупость, благородство и подлость – все обретает осязаемые формы в музыке. Так что спрятать их невозможно. Посему и говорится, суждение, основанное на постижении музыки, глубоко. Если земля тоща, на ней не вырастут большие деревья. Если вода мутна, рыбы и черепахи в ней будут мелкие. Если время порочно, обряды будут извращенными, а музыка скабрезной. Таковы песни Джен и вы мелодии тутовых деревьев это любят лишь в странах охваченных смутой этому радуются лишь те в ком слабо д добродетель когда появляется порочная и легкомысленная музыка тогда чувства людей направляются на порог и разврат это то и рождает все виды любострастия и безумия Посему благородный обращается к Дао, дабы совершенствовать добродетель. Истинная добродетель порождает истинную музыку. Гармоничная музыка помогает установить согласие. И когда музыка становится гармоничной, народ обращается к Дао земли.